Ног нет, а хожу. Рта нет, а скажу. Когда спать, когда вставать, Когда работу начинать. Часы. От цветка к цветку порхает, Утомится, отдыхает бабочка. Рос шар бел, Дунул ветер, и шар улетел. Одуванчик. Кто на себе свой домик носит? Улитка. Кто меня тронет, тот заплачет. Лук. Зимой и летом одним цветом. Елка. Кто зимой холодный, Ходит злой, голодный. Волк. Течет, течет, не вытечет. Бежит, бежит, не выбежит. Река. Девица в темнице, а коса, На улице. Морковь. Эй, не стойте слишком близко, Я тигренок, а не... Киска. Серый волк в густом лесу Встретил рыжую... Лису. Часовщик, прищурив глаз, Чинит часики для... Нас. Ходит по лесу хорек, хищный маленький зверек маршак. Зайку бросила хозяйка, под дождем остался зайка. Бархто. У себя в саду Андрейка поливал цветы из... Лейки. Михаил играл в футбол И забил в ворота Гол. Скрюченная песня Жил на свете человек Скрюченные ножки, И гулял он целый век По скрюченной дорожке, А за скрюченной рукой В скрюченном домишке Жили летом и зимой скрюченные мышки, и стояли у ворот скрюченные елки, там гуляли без забот скрюченные волки, и была у них одна скрюченная кошка, и мяукала она, сидя у окошка. Чуковский. Инна Гомоскова. Тик-так. Не могу понять никак, где в часах сидит Так разобрал я весь будильник, там деталей целый воз, стрелок, винтиков, пружинок, разных зубчатых колес. Нет тиктака. Где тиктак? Не поймать его никак. Починил часы мой папа, вновь в будильник заходил. Видно, он поймал тиктака и на место посадил. Дрессировщики. Наташка рыбку учит плавать, А Вовка-Чижика летать. Андрей собаку учит лаять И кошку молоко лакать. А у меня ни рыб, ни птицы. Учу я лампочку светиться. Включаю, выключаю снова. Все понимает. С полуслова. Угадайте, что за зверья? У меня на лбу деревья. Олень. На палочке зернышко, а в зернышке солнышко. Спичка. Он живет на кружевах, он на мух наводит страх, и хотя не осьминог, но имеет восемь ног. Паук. В руках у Танечки зима в стаканчике, В руках у Галочки зима на палочке. Мороженое. Заяц белый, куда бегал? В лес дубовый, что там делал? Лыка драл, куда клал? Под колоду, кто украл? Родион, выйди вон!» Наша Маша рано встала, кукол всех пересчитала: две оринки на перинке, две матрешки на окошке, две фиклушки на подушке, а петрушка в колпачке на зеленом сундучке.